прямировали обратно в лагерь. По дороге пели хор с весель. Произнесли застольную молитву. Приди, Господи Иисусе, будь нашим гостем. Благослови то, чем ты одарил нас. Защити нашу германскую нацию и нашего рейхсканцлера Гитлера. Поели брюквенной похлёбки, перемыли посуду, вышли во двор и стали во фронт на проверку. Когда инспектор проходил по фронту, кричали: "Хайль Гитлер!" Сперли официальный гимн, и опять началась муштра. На этот раз дошло наконец до приседаний. Происходили они совсем не так, как представлял себе Густов. Не было быстрых эластичных движений вверх-вниз. Наоборот, приседания производилось в четыре приёма. Каждый 2 минуты по часам. Посчёт у раз на носки, 2 Медленно присесть. Три — снова на носки. Четыре — в исходное положение. Если недостаточно приподнимались на носки или недостаточно сгибали колени в приседании, на подмогу приходили пинки. Сапоги у наемников были большие и тяжелые. Густав, приседая, вспоминал своего деда Эммануила, как он однажды, когда мать была очень больна, сказал ему «Ганзул то его». И это тоже к добру. Густав долго не мог постичь, каким образом плохое может пойти на пользу. Дед объяснил ему, что это засчитывается. Существует такая бухгалтерия, по которой все, что кажется на земле злом и заносится в дебет, в небесах оказывается добром и засчитывается тебе в добро, то есть в актив. Маленький Густав так и не понял до конца этой бухгалтерии. Но теперь он начинал медленно постигать. Что имел в виду дед Эммануил? Механически повторял он древнееврейские слова. Раз — на носки, гам. Два — присесть, зу. Три — снова на носки, лтой. Четыре — в исходное положение, во. Он изо всех сил старался сохранять равновесие, так как иначе приходили бы на помощь сапоги наемников. Через полчаса он был в конец измочален. Он пошатнулся. И тяжёлый пинок молодого тюремщика с крестьянским лицом угодил в него. С этого мгновения, приседая, он жил только мыслью о двух минутах исходного положения. Когда же наступали эти 2 минуты отдыха в исходном положении, он со страхом думал о 6 минутах напряжения, которые последуют за этим. В получасовую передышку после муштры Густав лежал в углу двора, Потом их снова построили, и Ленскнехт со звездочками держал перед ними речь. В сущности, — заявил он, — всех жидов и марксистов надо было прирезать, как телят. Но Третья Империя благородна и великодушна. Она пытается перевоспитать этих неполноценных людей. Лишь в том случае, когда кто-нибудь из них обнаруживает полную неисправимость, его ликвидируют. По-видимому, это было вступительное слово — к учению и воспитанию, в кавычках, так как затем были прочитаны отрывки из книги «Моя борьба». Заключенные должны были хором повторять афоризмы фюрера вроде следующего «Как гиена неотделимо от падали, так и марксист неотделим от государственной измены». Потом им сообщили биографию фюрера. Фюрер родился 20 апреля 1889 года в Браунау в Австрии. и все, что он говорит и делает, идет непосредственно от Бога. Болван, который до завтрашнего дня не заучит наизусть сведений о жизни фюрера и зачитанные сегодня отрывки, получит три недели карцера. «Евангелие фюрера» изложено в книге «Моя борьба». Заключенным предоставлено право приобрести эту книгу по цене 5 марок 70 пфенингов в картоне и 7 марок 20 пфенингов в переплете. Динги им разрешается получить от своих родственников. Их было 24 человека, тех, кого обучали по этому способу. Большинство из них интеллигенты: профессора, врачи, писатели, адвокаты. А обучал их молодой крестьянский парень. Заключённые сидели в своих полосатых куртках, нагола или очень коротко остриженные, с синими и чёрными кровавоподтёками на лицах. У двоих волосы были выстрижены в форме свастики. Опустошённость и отупение были написаны на их лицах. Как попугаи, хором повторяли они за учителем в кавычках: "Урок". Испуганно стараясь удержать его в измученном мозгу, Густаво смутно припомнилось, как однажды он вслух читал книгу "Моя борьба" какому-то человеку по имени Франсуа, и как они оба смеялись. И во вторую ночь Густав забылся с Винцолом в глубоком сном. Второй день прошел, как и первый, третий, как второй. Маазахский лагерь слыл гуманным. Время от времени Густав получал пинок в спину или удар по голове, по лицу. Но все же в этом лагере заключенных подвергали допросам гораздо реже, чем в других. Отчего Густав особенно страдал, так это от недостаточного питания и от чрезмерной муштры. Несмотря на свое тренированное тело, он часто испытывал слабость и сердце давало знать о себе. тяжело было от физического напряжения и ещё тяжелей от голода, вони, всего тягостней от вечного однообразия, от вечной серости. Ни с кем нельзя было разговаривать. Бессмысленность муштры убивала в конец. Они стремятся превратить человека в животное, думал Густов. Они стремятся, чтобы в черепной коробке ничего, кроме пустоты и тупости не оставалось. Вот и у него нет уже других мыслей, как только о том, Будут ли сегодня приседания, или стояние на вытяжку, или ползание по плацу, или же какая из стачек достанется ему сегодня, лёгкая или тяжёлая, или же с расщеплённой ручкой, от которой очень плохо приходится валдерям на ладонях. Несмотря на запрещение разговаривать, он хорошо знал уже всех своих сожителей по бараку. Он знал, кто из них кроток, кто вспыльчив, Кто привык к физическому труду, а кто нет? Кто сильнее, кто менее вынослив? Кто, надо полагать, дольше выдержит эту обстановку, кто сдастся скорее? Он знал, кто произносит "слушаюсь" высоким голосом, кто низким, кто поёт громко, а кто тихо. Последнее имело очень большое значение, ибо если гимн "Хороствесель" или выкрик "Хайль Гитлер" звучали недостаточно волативато, Случалось, что настроение у надсмотрщика о многих звездах на воротнике портилось. Среди сожителей Густава по бараку особенно выделялся один, человек лет сорока пяти, очень часто мигающий, по-видимому, раньше носивший очки. На переносице еще виднелся слегка зарубцевавшийся след от оправы. Очки, по всей вероятности, разбились на каком-нибудь допросе. Или их, по тех и ради... Отняли у него. Что бы ему ни говорили, на все следовал один испуганный ответ. «Слушаюсь», сопровождаемый боязливым жестом. Он поднимал руку и держал ее перед лицом. Ясно было, что мозг этого человека сдал. Несчастный мешал на учениях, в кавычках, и работе, был обузой для своих товарищей по заключению и даже для стражи. Но его слабоумие служило приятным развлечением для тюремщиков, которые сами изнывали от тоскливых обязанностей. И вместо того, чтобы поместить несчастного в лечебницу для душевнобольных, они забавлялись его безумием. Дни проходили однообразно, буднично. Однажды, когда Густав катил свою тачку по новой дорожке, он наткнулся на темноватую лужу и остановился на минуту передохнуть. Досветчённой солнцем водной глади, он увидел вдруг отражение большой головы с грязной курчавой бородой, с седватым пушком на темени. Он давно уже не видел своего лица. Раньше ему приходилось видеть его часто. С интересом всматривался он в свое отражение. Лицо изможденное, глаза усталые, с кровяными прожилками. Так вот, каков ныне Георг Тейпшиц? Густав удивился. Но нельзя сказать, чтобы господин Георг Тейпшиц ему не понравился. К сожалению, Георг Тейпшиц не понравился. У него было мало времени, чтобы поразмыслить над своей внешностью.